перешел из Министерства просвещения в военное министерство. Обновляя свой персонал, он пригласил к себе Симона Лашома. Симон, казалось, не обладал никакими данными для того, чтобы осуществлять контакт министерства с прессой и сенатом. Его военный опыт ограничивался тем, что он был лейтенантом запасов в пехоте и, несмотря на слабое зрение, достойно выполнял свой долг на войне. Что же касается его политических убеждений, то их у него не было вовсе, если не считать нескольких весьма благородных и весьма туманных принципов. Но после встречи с Анатолием Руссо на кладбище Симон несколько раз виделся с министром, который показал молодому магистру наук свои работы Омэнде Берне, Паскале и Фурье, напечатанные в журналах, прекративших существование еще сорок лет назад. «Их надо объединить в книгу», — сказал Симон. В сорочьих глазах Анатолия Руссо мелькнула улыбка, и он с симпатией посмотрел на Лошома. Ему нравились и большая голова Симона, и честолюбие, которое таилось за внешней почтительностью молодого человека. «Этот, по крайней мере, отличается от людей своего поколения», — думал министр, «и не считает, что земля начала вращаться лишь после того, как он появился на свет. Если его...» Подтолкнуть он далеко пойдет. Анатоль Руссо старел. Среди его приближенных чувствовалось некоторое охлаждение к нему. И это произошло именно тогда, когда он получил пост наиболее значительный в своей министерской карьере. Ему хотелось в последний раз собрать вокруг себя людей с будущим, всем ему обязанных и настолько молодых, чтобы их преданность длилась до конца его дней. Симон оказался в их числе. В тот день, когда Анатолий Руссо спешно вызвал Симона из лицея Людовика Великого, чтобы предложить молодому преподавателю место пресс-секретаря в своем министерстве, он сказал ему, «Я буду рад видеть вас среди своих ближайших сотрудников, но подумайте хорошенько, дорогой Лошом. Я не хочу сказать, что переход в министерство изменит всю вашу жизнь, но как знать». Вы стоите на распутье, смотрите, же не ошибитесь в выборе своего пути. Только вы сами можете решить, как вам следует поступить, и если вы скажете нет, я нисколько не буду на вас вобить. Вопрос о том, чтобы Лашом не ошибся в выборе пути, казалось очень волновал министра. Он разыгрывал из себя человека, который сожалеет, что отказался от литературной деятельности, хотя на самом деле его Ничто не трогало, кроме радости и печали собственной борьбы за власть. Разговаривая с Симоном, он из-под тишка разглядывал своего протеже, стараясь установить, достаточно ли тот честолюбив. Если бы Лошом отклонил предложение Анатолию Руссо, а несомненно почувствовал бы в глубине души уважение к такому стойку, но никогда больше с ним не встретился бы. Однако Симон сразу же согласился, не выказав ни малейшего колебания. И в самом деле, что он терял? Ничего, так, по крайней мере, ему казалось, а выиграть мог всё. Ему чудилось, что удача широко распахнула перед ним свои двери. Согласие Лашума обрадовало министра, но радость эта была какая-то смутная. Она напоминала чувство старого игрока, толкающего молодого человека к картошному столу или морфиниста, протягивающего новичку первый шприц. Анатолий Руссо не ошибся в выборе. Лобастая голова Симона заключала в себе хорошо организованный мозг, отличную мыслительную машину, которую можно было направить на разрешение любой проблемы, снабдив ее необходимым материалом. Это был мозг отнюдь не творческие, но вполне практически способные служить честолюбию, куда лучше, чем гениальность. По приказу попечителя учебного округа Симон Лашом был откомандирован в министерство и получал сверхобычного преподавательского жалования, еще и особые вознаграждения. Жил теперь менее стесненно. А тут еще появилось его исследование, которое было замечено и тоже принесло ему кое-какие деньги. Он тотчас же воспользовался этим и перебрался с улицы Ломон на улицу Варней. Новая квартира также помещалась на антресолях, была не больше не светлее прежней, но выглядела лучше, да и адрес звучал внушительнее. Он переехал из квартала, где бедность нередко выставляет на показ, квартал, где ее скрывают. Мало кто знал, что он женат так как он нигде не появлялся с супругой.